Глава двадцать «Добрый вечер!» — поздоровался со мной какой-то тип, стоявший на крыльце. «Мне хотелось бы повидать мистера Вульфа». Я раньше не встречал этого человека. Он был лет пятидесяти, среднего роста и телосложения, с тонкими прямыми губами и с непроницаемым взглядом игрока в покер. Я бы подумал, что это один из людей Бескома, Однако одежда посетителя исключала подобное предположение. Его пальто и костюм консервативного покроя были явно сшиты на заказ. «Сейчас узнаю. Ваше имя?» «Джон Смит». «Вы по какому делу, мистер Джонс?» «По частному и очень срочному». «А нельзя ли сказать поконкретнее?» «Можно, но только лично ему». «Превосходно! Присядьте и почитайте какой-нибудь журнал!» Я оставил его на крыльце, захлопнув дверь прямо у него перед носом и пошел в кабинет к Вульфу. «Мистер Джон Смит!» — фамилия должно быть из телефонного справочника. «Похож на банкира из тех, что одолжат вам десять центов, потребовав залог пригоршню бриллиантов. Я оставил его на крыльце, но не переживайте» что он обидится, поскольку у таких людей вообще нет чувств. «И, пожалуйста, не просите меня узнать, что ему нужно. На это может уйти несколько часов». «И что ты по этому поводу думаешь?» — проворчал Вульф. «Ничего. Мне же не позволено знать, на каком этапе расследования мы в данный момент находимся. Моим первым порывом было спустить его с крыльца». Но что я точно могу сказать, он наверняка не мальчик на побегушках. «Приведи его!» Что я и сделал. Посетитель мне не нравился, да и вообще он помешал нам вовремя лечь спать. Тем не менее я предложил ему красное кожаное кресло, поскольку, сидя в нем, он оказывался лицом к нам обоим. Выпрямившись как палка... Он положил руки на колени, сплел пальцы и взглянул на Вульфа. «Я назвался Джоном Смитом, потому что моя подлинная фамилия не имеет значения. В данном случае я выступаю в роли мальчика на побегушках», — начал он, сходу опровергнув мои слова. «У меня к вам». — Конфиденциальное дело, и мне нужно переговорить с вами с глазу на глаз. Вульф отрицательно покачал головой. — Мистер Гудвин — мой доверенный помощник. Его уши — мои уши. Я вас слушаю. — Ни в коем случае, — решительно заявил Смит. — Я должен переговорить с вами наедине. — Ба! Видите вон ту картину на стене? — спросил Вульф, показывая на изображение памятника Вашингтону. — В действительности это часть панели с замаскированным отверстием в ней. Если я удалю мистера Гудвина отсюда, он пройдет специальную нишу за этой стеной и все равно будет слышать и видеть нас. Правда, там ему придется стоять. Так зачем же причинять ему подобные неудобства, если он может слушать нас, сидя?» Все с тем же бесстрастным видом Смит поднялся с кресла. «В таком случае нам придется перейти в прихожую». «Нет, не придется. Арчи, подай мистеру Смиту пальто и шляпу». Я встал и был уже на полпути к вешалке, когда Смит снова сел. Я вернулся на свое место. «Слушаю вас, сэр!» — обратился к нему Вульф. «У нас есть кое-кто...» — начал Смит прежним высокомерным тоном, поскольку другим, видимо, никогда не говорил. «Кто виновен в убийстве Буна и Гантер?» «У нас кое-кто...» Смит почесал нос, опустил руку и вновь сплел пальцы. Разумеется, смерть всегда трагедия. Она влечет за собой скорбь, страдания и нередко трудности, и тут уж ничего не поделаешь, но смерть этих двоих нанесла непоправимый урон тысячам совершенно невинных людей, которые пали жертвой чудовищной несправедливости. Все мы знаем что у нас в стране есть некие элементы, пытающиеся разрушить фундамент, на котором зиждется наше общество. Эта смерть служит... сослужила им хорошую службу». Само существование демократической системы становым хребтом, которой являются наши граждане, проникнутые самыми высокими идеалами, и наши выдающиеся бизнесмены, благодаря которым живет и процветает эта система, находятся в данный момент в крайней опасности. И причина этой опасности – события, а теперь уже два события, которые... Подрывные элементы либо подготовили сами, либо использовали в своих преступных целях. С точки зрения общественного благополучия, эти два события сами по себе малозначительны, но в глобальном смысле... «Извините!» — прервал его Вульф. «Я и сам умею произносить речи». «Насколько я понимаю, вы имеете в виду...» «Широкое недовольство Национальной ассоциацией промышленников, возникшее в стране из-за этих убийств?» «Да, я только хочу подчеркнуть, что на фоне этих, в сущности, тривиальных событий колоссальный ущерб, который они...» «Простите, вы об этом уже говорили. Переходите, пожалуйста, к следующему пункту. Но сперва скажите, вы представляете...» «Национальную ассоциацию промышленников?» «Нет!» «Я представляю, если хотите, отцов-основателей этой страны!» «Я представляю жизненно важные интересы американского народа!» «Я...» «Хорошо, хорошо, дальше!» Смит снова расплел пальцы, на сей раз у него возникла необходимость почесать подбородок, после чего продолжил. «Возникшее положение совершенно нетерпимо. Оно, повторяю, играет на руку с самым опасным элементом и пропаганде их теорий. Поэтому мы не постоим за ценой, чтобы положить конец нынешнему положению. И чем быстрее, тем лучше. Родина не забудет того, кто возьмется за это. Он заслужит...» великую благодарность своих сограждан и особенно тех, кому приходится страдать из-за подобной несправедливости. «Иначе говоря, — высказал предположение Вульф, — такому человеку должны кое-что заплатить. Ему непременно кое-что заплатят. Жаль, что я уже занят. Люблю, когда мне платят». Так в чем же дело? Наши интересы совпадают. «А знаете, мистер Смит», — нахмурился Вульф, — «мне понравилось, как вы начали беседу. В первом же коротком предложении вы выразили сразу все, за исключением кое-каких деталей. Кто вы и откуда?» «Это глупо», — заявил Смит, — «а вы...» Далеко не так глупым. Конечно, вы можете узнать, кто я такой, если возьмете себе это за труд. Но кроме меня есть еще семь уважаемых, весьма уважаемых мужчин и женщин, с которыми я сегодня после обеда играю в бридж, что займет весь вечер, начиная с семи часов. Хороший расклад. Восемь против двоих. «Да, действительно хороший», — согласился Смит, вновь расплел пальцы, но не нашел, что почесать, и достал из бокового кармана пиджака пакет, завернутый в белую бумагу и заклеенный скотчем. Пакет был весьма увесистый, так что Смиту пришлось вытаскивать его двумя руками. «Как вы верно заметили», — кивнул он. Тут имеются кое-какие детали. Вы получите гонорар в триста тысяч долларов. Здесь треть этой суммы. Я оценил пакет на глазок и решил, что здесь должно быть не только сотенные, но и пятисотенные и тысячные купюры. Вульф слегка поднял бровь. Поскольку сегодня вечером... Вы играете в бридж, и поскольку вы явились ко мне, очевидно, считая меня законченным негодяем, вам не кажется, что с вашей стороны это несколько опрометчиво? Как я уже говорил, мистер Гудвин, мой доверенный помощник, а что, если он отнимет у вас деньги, положит их в сейф, а вас выставит за дверь? Впервые за все это время Смит несколько изменился в лице, хотя легкая морщина, пролегшая у него на лбу, явно не говорила о сильной тревоге. «Возможно», — начал Смит все тем же ровным тоном, — «вы все-таки глупец, хотя я в этом сомневаюсь. Мы знакомы с вашим послужным списком и наслышаны о вашем характере». Никому и в голову не могло прийти считать вас негодяем. Вам предоставляется возможность оказать услугу. Нет, решительно произнес Вульф. Все это мы уже слышали. Как угодно. Дело вот в чем. Существуют определенные причины, по которым вам предлагают столь крупный гонорар. Во-первых, Все знают, что вы обычно берете большое вознаграждение за каждый чих. Во-вторых, растущее негодование общественности против уполномочивших меня лиц прямо или косвенно принесет им убытки в сотни миллионов долларов по сравнению с чем 300 тысяч сущий пустяк. В-третьих, вам предстоят расходы и, возможно, крупные. В-четвертых, Мы понимаем, что выполнение нашего поручения связано с определенными трудностями и, говоря откровенно, не знаем никого, кроме вас, кто способен с ними успешно справиться. Заметьте, никто не считает вас негодяем. Ваше утверждение беспочвенно». «Значит, я неправильно истолковал фразу», который вы произнесли в начале нашей беседы?» Вульф уставился на Смита. «Разве не вы сказали, у нас есть кое-кто, кто виновен в убийстве Буна и Гантер?» «Да, сказал», — ответил Смит, глядя Вульфу прямо в глаза. «Кто же это?» «Пожалуй...» «Я выразился не совсем точно. Видимо, следовало сказать, мы намерены предложить кое-кого». «Кого же?» «Либо Соломона Декстера, либо Элджера Кейтса. Мы предпочли бы Декстера, но сойдет и Кейтс. Мы поможем вам получить кое-какие улики». Но какие именно, уточним позже, когда вы разработаете план дальнейшего расследования. Мы еще обсудим с вами этот вопрос. Кстати, выплата остальных 200 тысяч не будет зависеть от вынесения обвинительного приговора. Мы понимаем, что это вы гарантировать не можете. Еще 100 тысяч вы получите, как только будет предъявлено официальное обвинение, а последнее – в день начала процесса. Мы считаем того эффекта, который вызовет предъявление официального обвинения, будет вполне достаточно. Это нас вполне удовлетворит». «Вы адвокат, мистер Смит?» «Да». Тогда почему бы вам не уплатить за Декстера несколько больше, чем за Кейтса? Как-никак Декстер исполняет обязанности директора бюро регулирования цен. Для вас куда важнее убрать в первую очередь его. Нет, сумма и так достаточно приличная, если не сказать чрезмерная. Смит постучал пальцем по свертку. — Не будем торговаться. Думаю, это рекордная сумма. — Боже милостивый, конечно же нет! Вульф умеренно пылал благородным негодованием, словно ему только что дали понять, что он окончил всего шесть классов начальной школы. Было еще дело, связанное с нефтяным месторождением типа доум. Я мог бы сходу назвать еще восемь, десять, дюжину случаев. Алиат, царь Лидии, получил золото столько, сколько весили десять барсов. Ришелье за раз заплатил Дефиа сто тысяч лиров, что как минимум эквивалентно сегодняшним двум миллионам долларов. Так что, мистер Смит... Вы себе явно льстите, утверждая, будто это рекордная сумма. Вы просто скряга, если иметь в виду действительную стоимость того, что вы предлагаете мне сделать». Речь Вульфа не произвела на Смита никакого впечатления. «Черным налом», — сказал он. «Для вас это...» эквивалентно чеку примерно на два миллиона долларов. «Верно», — согласился Вольф. «Об этом я тоже подумал. Вообще-то я отнюдь не утверждаю, будто вы скряга. И торговаться тоже не люблю. Однако...» Он тяжело вздохнул. «Однако должен вам сказать, что существует одно непреодолимое препятствие». «Какое еще препятствие?» Я заметил, что Смит впервые моргнул. «Ваш выбор объектов. Прежде всего, он слишком очевидный, но не это главное. Главное в том, что ни у того, ни у другого не было мотива. Для всякого убийства нужен мотив, а для двух убийств тем более». Применительно к мистеру Декстеру и мистеру Кейтсу его невозможно найти, так что я даже не буду пытаться. Вы изволили великодушно заметить, что меня нельзя назвать глупцом, но я действительно сваляю дурака, если попробую привлечь мистера Декстера или мистера Кейтса к ответственности, не говоря уже о том, чтобы позволить их осудить». Вульф был непоколебим. — Нет, сэр! Но вы можете постараться найти кого-нибудь, кто рискнет попробовать. — Как насчет сыскного агентства Бескома? — Но я же говорил, мы поможем вам получить некоторые доказательства. — Не имеет значения. Отсутствие явного мотива сделает вашу затею нереальной, несмотря на наличие доказательств, которые так или иначе будут косвенными. А кроме того, к любым доказательствам, которыми вы сможете меня обеспечить, будет крайне предвзятое отношение, поскольку они направлены против человека из БРЦ, а также с учетом их возможного источника». «Вы это должны понимать!» «Совершенно не обязательно!» «Вы ошибаетесь! Это неизбежно!» «Нет!» Выражение лица Смита абсолютно не изменилось, хотя он явно принял решение показать свою карту, что и сделал, не моргнув глазом. «Могу привести пример!» Если водитель такси, который привез сюда Декстера, заявит, что видел, как тот прятал под пальто кусок железной трубы, обернутой шарфом, такое свидетельство не вызовет подозрений. — Возможно и нет, — согласился Бульф. — А у вас есть этот водитель такси? — Нет. Я привел его в качестве примера. «Мы же не можем отправляться на поиски водителя такси или кого-то там еще, не придя к соглашению по поводу того, на кого конкретно должна пасть вина?» «Конечно, не можете. А еще примеры у вас имеются?» Смит покачал головой. Тут он в чем-то напоминал Вульфа, поскольку также не видел смысла использовать для работы сто эргов, когда вполне хватило бы и пятидесяти. Вульф обычно склонял голову на одну восьмую дюйма вправо и ровно настолько же влево. Если к Смиту приложить линейку, то результат будет аналогичным. Однако Вульф все-таки несколько экономнее расходовал энергию. Он весил вдвое больше Смита, а потому расход энергии на фунт массы что является наиболее корректным методом измерений, получался намного меньше. «Вы явно забегаете вперед», — заявил Смит. «Я ведь сказал, что мы обсудим проблему доказательств, когда вы разработаете план действий. А план действий вы разработаете только тогда, когда примете наше предложение. Я правильно понял, что вы его приняли». «Нет, неправильно! Все не так, как вы описали! Я его отклоняю!» Смит принял отказ, как джентльмен. Он ничего не сказал. После затянувшегося молчания он тяжело сглотнул, впервые продемонстрировав слабость. Похоже, он сдался и был готов предложить новые условия сделки. Помолчав еще немного, он снова сглотнул, и все сомнения разом отпали. «Но есть другой вариант», — сказал он, — «и здесь вам нечего будет возразить. И я говорю о Доне О'Ниле». промычал Вульф. «Он тоже прибыл на такси. Мотив вполне очевидный и на самом деле почти доказанный поскольку он уже широко обсуждается злонамеренно и неправомерно по всей стране. Кандидатура у Нила, конечно, не настолько хорошо подходит для наших целей, как кандидатуру Декстера или Кейтса, однако это поможет переключить внимание негодующей общественности с организации или группы лиц на одного человека, что полностью изменит картину. Mm. А кроме того, источник доказательств не вызовет подозрений. Mm. И таким образом можно существенно расширить круг свидетелей. Так, например, можно будет получить показания человека или даже нескольких человек, которые видели, как у вас прихожий О'Нил прятал шарф в карман пальто Кейтса. «Насколько мне известно, ваш доверенный помощник Гудвин был там все время, и...» «Нет!» — оборвал его Вульф. «Он вовсе не имел в виду, что меня там не было», — заверил я Смита с дружеской улыбкой. «Он только хотел сказать, что этот вариант мы уже рассматривали». Как чертовски подходящий, вам следовало прийти сюда чуть раньше, и я с удовольствием обговорил бы с вами условия, ведь Онил пытался подкупить меня в воскресенье, а по воскресеньям я не продаюсь. Он метнул в мою сторону острый взгляд, но смотрел сквозь меня. Что Онил просил вас сделать? Я покачал головой, возможно, затратив тысячу эргов. Так не пойдет. А вам бы хотелось, чтобы я рассказал ему, что именно вы просили меня сделать? Смит явно не собирался так просто отступать, что свидетельствовало о неутолимой жажде знаний, однако его вера в сохранение энергии, подкрепленную уже сложившимся обо мне мнением, взяла верх. Он сдался без боя и снова сосредоточился на Вульфе. «Даже если Гудвин и не может стать свидетелем», — сказал Смит, «наверняка есть хороший шанс взять показания у кого-то из присутствовавших». «Только не у мистера Бреслоу», — заявил Вульф. «Он будет никудышным свидетелем, а вот мистер Уинтерхоф вполне подойдет. Мистер Эрскин-старший будет...» восхитительным свидетелем. Насчет Эрскина-младшего я не слишком уверен, но лучше всех справится мисс Хардинг. Вы сможете с ней договориться? Вы снова опережаете события? Вовсе нет. Опережаю события. Подобные детали имеют архиважное значение. Я знаю, что имеют. Но все только после того, как вы согласитесь, так вы принимаете мое предложение относительно у Нила. Видите ли? Вульф откинулся на спинку кресла, слегка приоткрыл глаза и сложил кончики пальцев на животе. Сейчас я отвечу, мистер Смит. Пожалуй, лучше всего оформить все в виде сообщения или нескольких сообщений, предназначенных для мистера Эрскина. Передайте мистеру Эрскину. Я не представляю Эрскина. Я вообще не называл никаких фамилий. Разве? А мне показалось, вы упоминали мистера Унила и мистера Декстера и мистера Кейтса. Так вот. Все дело в том, что полиция может с минуты на минуту найти десятый валик. И тогда, учитывая содержание сделанной на нем записи, все мы окажемся в дураках. Нет, если у нас будет, прошу вас, сэр, я не мешал вам говорить, не мешайте и вы мне. Если увидите где-нибудь мистера Эрскина, Передайте, что я весьма признателен. Теперь я знаю, какой гонорар могу запрашивать, не рискуя его этим шокировать. Передайте, что я не менее признателен и за его старания оградить этот гонорар от посягательств налоговых органов. Хотя подобное мошенничество меня совершенно не привлекает. Это, конечно, дело вкуса, но мне... Решительно не нравится. Передайте, что я отлично понимаю, что на счету каждая минута. Мне известно, что смерть мисс Гантер усилила возмущение общественности. Я читал передовицу в сегодняшнем номере Уолл-стрит-джорнал. Я слышал сегодня выступление Реймонда Свинга по радио. Я знаю, что происходит вульф открыл глаза еще шире, но главным образом не забудьте сказать ему, что если эти идиотские мошеннические уловки не прекратятся и вы продолжите швыряться деньгами, в чем я буду бессилен, то я все равно выставлю вам счет и заставлю рассчитаться сполна. вот теперь я убежден, что он либо убийца либо круглый дурак, а может и то, и другое. Слава Богу, он не мой клиент. Что же до вас? Как вы сами изволили выразиться, вы всего лишь мальчик на побегушках, но, насколько я понимаю, вы солидный юрист, занимающий высокое положение, а значит, давали клятву служить закону. «Арчи, мистер Смит уходит!» Смит действительно встал с кресла и выпрямился. Но прежде чем уйти, произнес тем же тоном, каким по приходе сообщил мне, что желает видеть мистера Вульфа. «Мне хотелось бы знать, могу ли я рассчитывать, что эта беседа останется между нами, точнее...» «Чего мне следует ожидать?» «Вы тоже круглый дурак!» — огрызнулся Вульф. «Какое значение лично для вас имеет мой ответ? Я даже не знаю вашей фамилии. Я поступлю так, как считаю нужным». «Если вы думаете...» — начал был Смит, но не закончил, опасаясь, очевидно, выдать свои истинные чувства, например, клокочущую в груди ярость, что, с учетом обстоятельств, было бы неприемлемо. Поэтому, полагаю, не будет большим преувеличением сказать, что Смит потерял дар речи. Он молча вышел и молча спустился с крыльца, даже не пожелав мне спокойной ночи. Когда я вернулся в кабинет, Вульф уже позвонил, чтобы ему принесли пиво. Я определил это путем дедукции, поскольку почти сразу же появился фриц с подносом в руках. Преградив ему дорогу, я произнес. «Мистер Вульф передумал. Унеси пиво. Сейчас уже начало одиннадцатого, а накануне ночи он спал всего два часа, так что он отправляется в постель. Впрочем, так же, как и мы с тобой». Вульф ничего не сказал, и Фриц унес под нос. «Сегодняшняя история напомнила мне о картине», — сказал я, — «которая висела у нас дома в столовой. На ней были изображены мужчина и женщина, мчащиеся в санях и швыряющие младенца стаи волков, которые их преследуют. Возможно, это не совсем точно в отношении Декстера или Кейтса» но непосредственно касается у Нила. «Командный дух, ну и ну! Господи! Он же был председателем банкетной комиссии! В детстве я часто размышлял над этой картиной. С одной стороны, жестоко, разумеется, бросать ребенка на растерзание волкам, но с другой, если не принести эту жертву, они сожрут и младенцев, и путников, и лошадей». Конечно, из саней могли бы выскочить мужчина или женщина. Помню, я тогда представлял, как целую жену с ребенком и бросаюсь прямо в гущу волков. Правда, в то время мне было всего восемь лет, и теперь я уже не считаю себя связанным тогдашним решением. Ну а что вы думаете об этих мерзавцах? Они в панике. Вульф поднялся, одернул жилет и стал пробираться к двери. Положение у них отчаянное. «Спокойной ночи, Арчи!» И уже с порога, не оборачиваясь, пробурчал. «Впрочем, такое же, как и у меня!»